Электронное письмо с ящика КИР НИЖНЕЕ подчеркивание РИЛ НИЖНЕЕ ПОДЧЕРКВЕНИЕ of 1 СОБАКА .ru. Опубликовано с разрешения Кириллова А.А. Комментарий Кириллова А.А. Я верю, что отец вернется. Его возвращение будет означать открытие новой эры бесконечного развития и далеких горизонтов. После того через что ему пришлось пройти, бездна чужих пространств и измерений не является чем-то непреодолимым. Я чувствую, что он жив, а значит, живы и все члены экипажа «Востока». Конечно, я могу предположить, что они столкнулись с чем-то, имеющим отношение к тем событиям, о которых мне написал отец. Надо сказать, я хранила эту тайну долгие десятилетия, и теперь пришло время ею поделиться» чтобы дать надежду тем, кто отчаялся. «Саш, привет. Я знаю, ты говорил, что пользоваться ящиком для переписки – это очень старомодно, что сейчас есть мессенджеры, но понимаешь, какое дело. Я не могу заставить себя писать в мессенджер о том, что мне пришлось пережить недавно, будто бы сразу значение этих событий резко снижается». Говоря по правде, я даже думал написать настоящее бумажное письмо, но это привлекло бы совершенно излишнее внимание. Чувствую, мне предстоят многие часы общения с не самыми приятными организациями. Но Даниил сказал, что все будет хорошо, и я ему верю. Прежде чем мы перейдем к Даниилу, я хочу признаться в том, что сделал нехорошую вещь. Тут мне хочется вставить кучу оправданий про обстоятельства, про мир, про незнание и прочее. В таком же духе. Но правда заключается в том, что я был слаб и очень трусил. И вот от чего бы я хотел тебя предостеречь. Трусость это такая мерзкая зараза, которая тебя медленно и незаметно затягивает в болото черного отчаяния. Начинается все с малого, совсем как в той пословице, про коготок и птичку. А потом, потом ты сам себя не узнаешь. Если коротко, я помог одной очень нехорошей силе, которая пришла в наш мир, проторить дорогу для своих последователей. К счастью, в последний момент меня остановили. Люди, которые пришли с Даниилом, не сейчас, но гораздо позже, ты еще услышишь о нем. Когда наш мир опять будет стоять на распутье в ожидании людского выбора, тогда его история проявится и даст новую надежду людям, как мое искупление дало надежду мне. Когда мы приехали в Новосибирск, я еще не знал, что мне предстоит сделать. Мы поселились в гостинице, а потом Даниил привел нас в центральный пляж. Был солнечный день, и народ купался, несмотря на будни. Мы устроили что-то вроде пикника, притащили полотенца, немного еды, выпить и сели на песке на берегу. Признаться, я ожидал чего угодно, но не такого вот расслабленного отдыха среди своих. Мне даже впервые с момента отъезда из нашего родного Екатеринбурга стало почти хорошо. Страхи и сожаления уходили, будто растворяясь в пресных водах Обского моря. Миновал полдень, мы разговаривали обо всякой мелочи. И тут Игорек, самый молодой из нас, спросил. Нас уже семеро, скажи, мы в Новосибе кого-нибудь подперем, а то в машине места не остается. Даниил посмотрел на него, чуть нахмурившись. Потом улыбнулся и ответил. «Нет, точнее, не совсем. Мы здесь кое-кого потеряем, но потом кое-кого обретем. Этот кто-то будет лучше прежнего». «Я думал, что мы тут все до конца будем. В смысле, до Владивостока», — стушевался Игорь. «Андрей был одним из нас», — ответил Даниил. «Но он остался с родными, потому что сейчас так правильно. И он уже сделал все и даже больше». «Ясно». «Не расстраивайся. У нас будет еще одна машина после Красноярска. И новые люди». «Это хорошо. Но я уже как-то привык к нашей компании». «Игорь, мы уже навсегда вместе. Что бы с нами ни происходило в дальнейшем». «Думал, ты понимаешь. Мне кажется, ты это понял уже там, в Питере, когда угощал меня шавермой». «Наверное, ты прав». «Двое из вас...» «Откажутся от меня еще до того, как мы попадем во Владивосток», — продолжал Даниил. «Только не я», — воскликнул Игорек возмущенно. «Не думаю, что среди нас есть предатели», — вмешался Иван, самый старший из нас. «Ничего, так будет надо», — ответил Даниил. После этого разговор не клеился. Мы окунулись еще по разу, после чего начали собираться. Когда все оделись, Даниил посмотрел на меня и сказал, обращаясь к остальным. — Ребят, вы идите. Мы с Андреем будем позже, хорошо? Нам еще кое-что нужно обсудить. Иван посмотрел на него, насупив брови, потом произнес. — Может, помощь нужна? — Нет, в этот раз мы должны справиться вдвоем. Считайте это небольшим отпуском для остальных. Набирайте сил. В Красноярске будет жестковато. Да и на новости внимания не обращайте. «Что бы ни происходило, оставайтесь в гостинице. Мы знаем, что делаем. Договорились?» Иван со Светланой переглянулись и пожали плечами, остальные просто кивнули и пошли дальше. Мы шли по пыльной дорожке вдоль пляжа. Приятно пахло облепихой. Тут было множество кустов с ягодами. Даниил долго молчал, потом, убедившись, что мы наедине, начал говорить. «Через пару часов по железной дороге тут...» Он кивнул в сторону возвышенности слева, где за деревьями я пару раз слышал шум поезда. Проследует грузовой состав. В одном из вагонов цистерн находится химическое соединение, которое является мощнейшим мутагеном. Состав потерпит крушение, как потом установят комиссии из-за размыва насыпи. Якобы инженеры не учли один из подземных потоков. Территорию будут чистить, насколько это возможно, и всего через пару месяцев пляж снова будет доступен для посещения. Замер вредных веществ в воде через три недели покажет, что основные показатели находятся в пределах нормы. Все ограничения снимут и будет казаться, что кризис миновал и происшествие не оказало значительного влияния. Однако под воздействием мутагена на микробиоту водоема произойдет перекрестный перенос генов от вируса бешенства к одному виду мультирезистентных бактерий, которые оказались в воде из канализационной системы прогулочного судна. В результате сформируется суперпатоген со стопроцентной смертностью, активный против всех теплокровных животных с инкубационным периодом от 12 часов до полугода. Нулевой пациент попадет в больницу в первых числах сентября. Через два месяца зараза выйдет за пределы страны. Через два года умрет последний человек на земле. Я помолчал минуту, осмысливая сказанное, потом спросил. «Мы здесь для того, чтобы предотвратить это?» «Если получится», — улыбнулся Даниил. «Может, и не получится. Не все зависит от меня». Тропинка повернула, и, к моему крайнему удивлению, мы вышли к настоящему самолету, который стоял прямо на песке. От удивления я остановился на месте. Крылатая машина не выглядела заброшенной. Я не очень разбираюсь в самолетах, но этот был не очень большим, с тремя турбинами в районе хвоста. Даниил уверенно двигался к ней. «Мы куда-то полетим?» — с удивлением спросил я. «Посмотрим», — уклончиво ответил Даниил. «Мы обошли самолет. Сзади у него обнаружился трап, который вел в салон. Откуда он здесь?» — снова не удержался я. «Пригнали с одним парнишкой. Несколько дней назад», — ответил Даниил. «Ну как? По воздуху. Лететь, правда, пришлось очень низко. Обычными рейсами мне пользоваться нельзя. А так, когда надо доставить что-то очень важное, можно...» «И что же он доставил?» Вместо ответа Даниил указал на трап и сам поднялся в салон. Тут странно пахло, вроде бы старинной техникой, но в то же время недавно работавшими двигателем. Мы дошли до первого ряда сидений, тут Даниил сел в кресло, указав мне на соседние. «Тут сотни метров от берега, — он указал в сторону водохранилища, — есть та же штуковина, которую открыл твой сплав недалеко от Питера». Точнее, здесь находится ее фокус. Это из-за ее воздействия новый подземный поток размыл насыпь До меня не сразу дошел смысл его слов. А когда я все понял, то снова почувствовал, что страх накатывает тугими волнами. Но в этот раз я до боли сжал кулаки и решил ему не поддаваться. — Как это остановить? — спросил я. — С поездом я справлюсь, — ответил Даниил. Но если эта штуковина останется на месте, тут случится что-то еще более плохое за счет накопительного эффекта. Он вздохнул и посмотрел на меня как-то по-особенному, не оценивающе, не сочувствующе, а будто бы как на равного, с пониманием всего того, что мне предстояло. Странное дело, от этого взгляда страх куда-то отступил. — Понимаешь, такая ситуация, — продолжал Данил, — дело в том, что ты использовал свою кровь. Поэтому вся эта штуковина завязана на тебя, и разрушить можешь ее только ты. — Я готов, — поспешно ответил я. — Все, что угодно. Мне придется акваланг надевать, да? — Тут есть одна сложность, — Даниил почесал затылок в явном замешательстве. — Дело в том, что из нее не может выйти ничего живого. То есть, если ты попадешь внутрь и сможешь ее нейтрализовать, то... «Погибнешь и снова окажешься снаружи!» Вот тут я снова не выдержал. Страх прорвался наружу, я почувствовал, как дрожат руки, как переслохал во рту. «И что ж такого ценного есть в твоей жизни?» Я сам попытался резонить себя. «Что стоило бы жизни миллиардов?» «Стоп! Ты ведь и сам погибнешь. Хотя он обещал остановить поезд, но ведь будет что-то еще хуже». Стоит ли пара лет или даже месяцев жизни возможности все это остановить? Помогало плохо, мне по-прежнему было очень страшно. Я бы, наверное, не смог тебя просить об этом, продолжал Даниил, если бы не знал, что, возможно, дорога обратно. Я не сразу понял, о чем он. Глядя мне в глаза, он сделал какой-то пас руками, и на переборке, которая отделяла кабину пилотов от салона, вдруг возник кристалл рубиного цвета. Он будто бы светился изнутри. «Это особенная вещь. Ее может притащить в мир, подобный нашему только ребенок. Очень особенный ребенок. Ее хотели использовать против нас, но я сумел это предотвратить. С помощью ребят, конечно. Если ты коснешься ее, то я смогу вернуть тебя обратно». «В смысле, Данил, я не понимаю», — сказал я. «И действительно, тогда я не мог осознать всего этого. Разум противился». «Чтобы устранить угрозу, тебе придется умереть. Другого пути я просто не вижу», — Данил вздохнул. «Но как только ты коснешься кристалла, я смогу вернуть тебя обратно». Мой мозг выцепил только одно слово — умереть. Все остальное было абстракцией, запредельной абстракцией. Страх продолжал наваливаться на меня волнами. «И знаешь что, Саш, я хочу, чтобы ты помнил это». В этот самый момент я подумал о тебе. Вспомнил всю твою жизнь, с того самого момента, как увидел тебя в роддоме. Как ты улыбался мне. Не могу сказать, что сразу успокоился, но отчаяние ушло. Я твердо понял, что ты сможешь жить дальше. Именно ты, а не абстрактные миллиарды. И этого оказалось достаточно для принятия решения. — Ты уверен, что у тебя получится? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. А то я бы написал пару писем, так, своим. — Так, напишешь, — сказал Даниил, — когда вернешься. — И да, я уверен. — Что мне делать? — Для начала коснись кристалла. Я протянул руку и, не мешкая, пока меня не покинула решимость, коснулся рубиновой поверхности. первую секунду показалось, что ничего значимого не произошло. И только потом я осознал, страх ушел, как отступает волна во время отлива на море. Только тоска осталась где-то под сердцем. «Спасибо», — неожиданно для себя самого сказал я. «Тебе спасибо, Андрей», — ответил Даниил. «Ты готов?» «Разве к этому можно быть готовым?» — улыбнулся я. «Ты прав. Нельзя», — кивнул Даниил, после чего достал из кармана спортивных штанов небольшую трубочку с резиновым мундштуком. «Это вместо акваланга. Иначе до места ты просто не доберешься. И вот это возьми». В его руках появился черный браслет, который он тут же закрепил у меня на запястье. Он будет вибрировать, если ты отклонишься от пути. «Когда?» — спросил я. «Сколько есть времени?» «Его нет», — ответил Даниил. «Я тянул до последнего. Никак не мог решиться спросить». «Зря», — сказал я. «Как это будет?» «Не знаю точно. Может, прибор откажет. А может, твое сердце. Но это не важно. Главное то, что будет потом». «Ясно», — кивнул я. После чего встал и направился к выходу из салона. Даниил остался на месте.